Глава 15 Сон. «Лекса, милая, открывай глаза!» Тихий, спокойный голос доносился откуда-то из глубины. Мягкий тембр был полон умиротворения, поэтому открывать глаза было не страшно. «Вот так. Все хорошо. Не волнуйся. Ты в безопасности?» Сознание понемногу возвращалось в тело. Освобождаясь от плена, нехотя будто боялась, что ему будут не рады. Никогда слитая в одно, раскалывалась надвое. В чем? Я попробовала издать звук, и голос получился сухим и таким же безжизненным, как и я сама. В чем дело? Нехотя я распахнула глаза. Черный потолок мерцал в танцующих бликах огня. Та же темная комната еле подсвеченная крохотной свечой на столе. На краю кровати сидела Веста и из заботы по матерински смотрела на меня. Она держала меня за руку, от чего спокойствие не давало более вырваться наружу. Ну ты и Соня, ласково протянула она. Уже год прошел, ты не можешь спать вечно. Год это не вечность. Что для нас год? Проворчала я. Один час человеческой жизни? Возможно, улыбнулась она. Красные глаза Весты были темными, как выдержанное вино, но светились добротой. Волосы отдавали пеплом, легкая седина уже успела припорошить ее молодость. Собранные сзади, они мягкими кудрями спадали на плечи. На строгом лице мерцали блики огня, только подчеркивая белизну некогда смуглой кожи. Веста терпеливо ждала, пока я приду в себя и окончательно распрощаюсь со сном. Я пришла с подарком. Она кивнула в угол комнаты. Я посмотрела туда и изумилась. Рядом с тяжелым дубовым столом стояли две клетки, наполненные спящими розовыми животинками. Зачем они мне? Испугалась я, изобразив неподдельное удивление. Но ведь ты голодна, не так ли? Веста серьезно посмотрела на меня. В ее глазах не было и намека на шутку. Твой выбор вполне очевиден. Ведь за все время пребывания в городе ты появилась внизу только один раз. Неужели ты думала, что этого никто не заметит?» Я сжала губы, не желая отвечать на провокационный вопрос. «Не волнуйся, я все равно никому не скажу», — пообещала Веста и тут же добавила. «К тому же те, кому знать не стоит, уже все знают». Сев на кровать, я поняла, что покрылась годовым слоем пыли, так же, как и стол, стул, кровать. На красном покрывале отчетливо виднелся след от моего неподвижного тела. Углы комнаты многообещающе затянулись паутиной. Веста, зачем ты пришла? спросила я, поворачиваясь к девушке. На ее белом лице красовался сытый румянец. Она вздохнула и тут же сморщила нос. Затхлый запах пыли вдобавок соединился с вонью от животных. Может, сначала поешь и я велю вынести их отсюда? Спросила Веста, указывая на клетку. Пришлось послушаться. Голод уже выходил из-под контроля. Упав перед клетками на колени, я распахнула их и припала к мирно спящим животинушкам, повторяя про себя, что выбора нет. Либо они, либо человек. Осушив их одного за другим до последней капли крови, я не почувствовала насыщения. Но нестерпимое жжение потихоньку стихло, А румянец хоть и не был таким ярким и живым, как у Весты, но немного согрел холодные щеки. Веста приоткрыла дверь и поманила пальцем, после чего в комнате появились и тут же исчезли двое вампиров, забрав с собой клетки. Жаль, то же самое нельзя сделать с запахом, прочно осевшим в моей комнате. «Надо было парфюм захватить», — прошептала Веста, обращаясь сама к себе. Я вопросительно на нее смотрела. Когда я засыпала, то надеялась, что никому нет никакого дела до меня, и я смогу проспать ровно столько, чтобы дыра в сердце затянулась. Но она, какой была, такой и осталось. «Лекса, ты слишком много от себя ждешь», — начала Веста, присаживаясь на кровать. «Ты вампир, и никуда от этого не деться. Не надейся, что сон залечит твои раны. Он всего лишь отложит их заживление. Ты должна научиться жить с ними». «Если не можешь найти то, что тебя излечит, ты просишь о невозможном. Где мне найти это лекарство? Здесь? В подземном городе?» Я фыркнула, показывая на свою маленькую комнатку, заставленную яркой мебелью, которая выглядела вызывающе и абсурдно на фоне черных стен потолка и пола. «Ты сама-то залечила свои раны?» Веста осеклась. Ее и без того большие глаза еще шире распахнулись в изумлении. Я знала, что Веста так же, как и я, страдает. Я чувствовала это и прекрасно понимала, что ее желание спасти меня — это компенсация за то, что себя она спасти не в силах. «У тебя больше возможностей, чем у меня?» — коротко ответила Веста. «Кто из нас правящий?» «Я всего лишь слуга, а ты... вправе без чего-либо разрешения выйти и не вернуться. Ошибаешься». Тон Весты стал более суровым, отчего стало понятно. Я только что перегнула палку, и мне следует замолчать. Что я и сделала. Но ее лицо осталось таким же спокойным, как и прежде, а вот я свое спокойствие теряла. Наверняка моё лицо изменилось, и Веста это заметила, поскольку она похлопала по кровати рядом с собой, приглашая присесть. «Лекса», — прошептала она, когда я села рядом. «Иди сюда». Веста открыла объятия. Широкие рукава ее чёрного плотного платья оголили до самого локтя тонкие руки. Струящаяся ткань спадала на пол, как и края самого платья, открывая обтянутые кожаными коричневыми штанами ноги. Ее лицо располагало к доверию, но я знала, что доверять никому нельзя. Только не в этом месте. Все будет хорошо», — прошептала Веста мне на ухо. Веста, я через силу пыталась выдавить хоть одно слово, но искусственно затянутая рана уже успела разойтись. Только ком в горле удерживал меня от крика. Мне так плохо. Это все, что я смогла выдавить, уткнувшись ей в плечо. Веста сильнее прижала меня к себе, и боль снова начала отступать. Ее удар единственное, что было способно сейчас меня спасти. Но не могла же я все время ходить за правище и держать ее за руку, чтобы она дарила мне спокойствие, которого сама для себя я найти не могу. Зачем ты упираешься? внезапно спросила она. Что ты имеешь в виду? Не понимая вопроса, я отклонилась, чтобы посмотреть на Весту, и тут же совершенно бестактно схватила ее за руку, чтобы поток спокойствия не останавливался. «Тебе тяжело, потому что ты борешься сама с собой. Ты должна смириться», — серьезно сказала она. «Борись, но ну не с собой, а с миром. Себя ты должна принять». «Я не хочу принимать себя такой». Я отвернулась в сторону, как капризная девочка, не желающая слушать родительских советов. «Стоит ли говорить, что принять себя, значит смириться с тем, что я убийца?» «Принять себя значит, что все, чему я была верна человеком, не имеет никакого смысла, и я не разделяю радости от своей способности с Августом. Он — очерствелый вампир, который не ценит ни одной жизни, кроме собственной. Ты сбежала, а значит, должна была найти покой. Это место больше тебя не держит. Ты должна найти в себе силы смириться и бороться против врага, а не против себя», — спокойно сказала Веста. Я уставилась на нее, не понимая, что она такое говорит. Я не сбежала. Я сижу в своей темной комнате вместе с ней, там, где я и засыпала. О чем ты говоришь, Веста? Я говорю о том, что ты уже нашла лекарство. Оно пришло к тебе само. Все, что от тебя требуется, принять его. Спокойно пояснила Веста. Она говорила странные вещи. Брови сами по себе стянулись к переносице. Рисуя на лице недоумение. «Веста, с тобой все в порядке?» Из груди вырвался нервный смешок. «Тебе Винсент галлюцинации навел?» Веста ничего не ответила, отдернула руку, к которой я жадно тянулась, встала с кровати и направилась к двери. «Ты нашла его, Лекса? Не борись!» Повторила она, и мне начало казаться, что я все еще сплю. И вдруг я услышала другие голоса. Оглядываясь по сторонам, я высматривала источник звуков, но ничего не видела. В комнате, кроме нас, никого не было. «Ты слышишь голоса?» — нервно спросила я, все еще оглядываясь по сторонам. Они были повсюду. Звук полностью заполнил комнату, эхом отбиваясь от стен. «Конечно!» — невозмутимость ее голоса вызвала во мне негодование. «Что это, Веста?» Я вскочила и, безумно мечась по комнате, заглянула под кровать, под стол, взмахнула руками в поисках невидимых вампиров, но все напрасно. Пожалуй, я доигралась и сошла с ума. «Они беспокоятся за тебя. Ты нужна им?» Веста стояла у двери, держась за ручку. «Спокойно. Пожалуй, теперь правильнее сказать безжизненно, следя за моими метаниями. Не дай им умереть. Спаси их!» «Спаси волков!» «Спаси его!» Остановившись, я взглянула на правящую, недоумевая от ее бессмысленных слов. Но с каждой секундой ко мне приходило осознание происходящего. «Лекса!» Снова этот голос. Он приходил откуда-то из глубины меня самой. Голоса не здесь, не в этом мире, а в том, что я оставила. «Ты не настоящая, да?» С горечью спросила я, хотя ответ более не требовался. «Почему же? Настоящая, но только в твоей голове?» Улыбнулась Веста. «Ты сама нарисовала это воспоминание?» В эту секунду она открыла двери и растворилась во мраке, словно ее никогда и не было. «Стой, Веста! Вернись!» Кричала я, спеша следом за ней. «Ты нужна мне! Вернись! Пожалуйста!» Но Веста исчезла, а за дверью — пустота, абсолютный мрак бездны. «Я не знаю, что делать, Веста!» В отчаянии прошептала я, опускаясь на пол. Крохотная комната — единственный очаг моего подсознания, единственное место, которое я оставила в себе. И Веста. Только она не давала мне сойти с ума в этом жутком темном мире, который кишит вампирами. По щеке проскочило что-то крохотное и мокрое. Стряхнув это рукой, я поняла, что из глаз катятся слезы, но вампиры не плачут. Не успела я осознать, что больше не вампир, как заметила в комнате вторую дверь, которая шумом сотрясалась от налегающего на нее по ту сторону монстра. За дверью. Крики и боль. Кто-то пытался ворваться, и мне стало так страшно, что я сильнее обхватила колени сжимаясь в маленький ничтожный комок. Надеюсь, она жива. И снова этот голос в голове. И я вдруг поняла, что Веста имела в виду. Но дверь, в которую вышла она, вела в небытие. А другая — к врагам, от которых я тщетно старалась спрятаться в последнем безопасном пристанище. Я тянусь к столу и закрываю глаза, устремляясь еще глубже в себя. Нужно найти выход. Я хочу выбраться отсюда. Хочу вернуться. И я задуваю свечу. «Она ведь не могла умереть сама по себе?» — спросила Фиби, видимо склонившись ко мне. Так близко прозвучал ее голос. «Нет», — протянул Тайлер. «Или могла. Близнецы нависли надо мной, должно быть, выискивая малейшие признаки жизни». «Насколько я знаю...» «Вампиры без посторонней помощи умереть не могут», — размышляла вслух Фиби. «Вдруг это какой-то побочный эффект от обращения в оборотня», — предположил Тайлер. «Она в него не обратилась», — возразила Фиби и добавила после небольшой паузы. «По крайней мере, не полностью. Тем более, уже неделя прошла. Если бы она обратилась и вдруг умерла, то уже точно начала бы разлагаться». «Хотя на труп, безусловно, похожа». «Тогда что с ней, по-твоему?» Они оба еще ниже склонились над моим лицом, тщательно принюхиваясь. Даже не открывая глаз, я поняла, что они старательно всматриваются в него. «Не знаю. Может, дурака валяет?» Фиби Фыркнув отошла от кровати, но Тайлер продолжал глазеть. Я ощущала его пытливый взгляд. А я еще и не поверила рассказам про вампирский сон. Вздохнув, Тайлер отвел от меня глаза и сделал шаг назад. Может, она почувствовала это и решила наглядно продемонстрировать? Еще немного потоптавшись вокруг моей кровати, близнецы с возмущенными фырканиями вышли из комнаты. Открыв глаза, я пару раз моргнула, но удостовериться в том, что это реальность, было тяжело. Перевернувшись на бок, Я уставилась в окно. На улице ночь, свежий воздух, просачиваясь через открытое окно, доносит приятный запах мшистого хвойного леса. Нет, слишком сладко, чтобы быть правдой. Видимо, уснув, я устремилась так глубоко в подсознание, что оно нарисовало мне прекрасную картинку свободы, возможно, любви и возможных друзей. Нужно прогнать эти мысли» пока они не укоренились в сознании так сильно, что, когда я проснусь, боль будет еще безжалостней. Я закрыла глаза. Сон повторялся. Меня то ласково гладили по волосам, то просто разглядывали, стоя рядом с кроватью. Кто-то целовал мне руки и даже обнимал. Приятно пахло кедром. Этот запах обволакивал и успокаивал. Однажды я почувствовала мягко прижимающуюся к щеке руку. Пожалуйста, очнись. Донесся до меня чей-то шепот. Еще чего? Я не настолько глупа, чтобы поддаваться такому искушению. Этот мираж появлялся еще несколько раз. Видимо, кому-то удалось нащупать мою слабость, и он насылал видение из расчета, что я рано или поздно сдамся, но я только сильнее сопротивлялась. Дверь в комнату снова распахнулась. Наглое гнусное создание. Вошло в мою комнату и потревожило меня. Мне казалось, еще немного, и все вокруг завалит камнями. И я не могла понять, каким нужно быть дураком, чтобы сотрясать комнату, в которой находишься сам. И еще и крики пугающие издает. Эта галлюцинация явно рассчитана на мой инстинкт самосохранения. Но я вампир, и из засыпанного города уж как-нибудь выберусь. Да проснись, наконец! «Лекса!» Меня кидало из стороны в сторону. Началось землетрясение, и из подземного города придется рыть тоннель. Но голос не принадлежал никому из подземных вампиров. «Лекса!» Получив пару пощечин, я широко распахнула глаза, уже готовая давать сдачу, и увидела перед собой взволнованную беловолосую вампиршу. Фиолетовые глаза пылали беспокойством, но, заметив, что я смотрю на нее, Вампирша облегченно вздохнула. Уходи, ты не настоящая. Проворчала я и перевернулась на бок. Какой смысл размахивая кулаками сотрясать воздух? Еще чего не хватало. Поддаваться глупому мечтанию. Наверняка кто-то смеется в углу, наблюдая, как я говорю сама с собой. Как это не настоящее? Возмутился Мираж и с силой дернув меня за плечо, перевернул снова на спину. Ты что? «Весь мозг проспала? А ну, живо вставай!» Мираж был явно агрессивнее, чем раньше. Но кто знает, почему. Сдаваться я все равно не собиралась. «Чем докажешь, что ты настоящая?» Невозмутимо поинтересовалась я. Фиби протянула ко мне руку и, скользнув ногтями по предплечью, чуть не разодрала на нем кожу, но тут же опомнилась и просто слегка прихватила ее пальцами. «Ты что, ущипнуть меня хотела?» Возмутилась я, на всякий случай пряча руки в подмышках, и только сейчас осознала, что только что сжимала в них мужскую серую кофту. «Лекса, потом разберешься, настоящая я или нет. Ты должна уйти. И рядом с домом стоит вполне реальная полиция, которая приехала за тобой». Привстав и опершись на локти, я всмотрелась в Мираши и почему-то решила не спорить. Фиби держала в руках мою куртку и рюкзак с документами, и указывала пальцем на балкон. «Иди, погуляй в лесу, а когда полицейские уедут, я тебя позову», сказала Фиби. Я удивилась подобной просьбе, но раз уж это сон, то почему бы мне не прогуляться по лесу? Тем более я об этом так долго мечтала. «Дай сюда». Фиби выхватила кофту и сунула взамен мои вещи. Я в замешательстве уставилась на эту мужскую кофту. «Иди». От агрессивного миража и правда хотелось сбежать. Набросив на себя куртку и взяв рюкзак, я нырнула на балкон. Посмотрев на стоящую у входа полицейскую машину, спрыгнула на землю и скрылась в лесу. Погода благоволила к прогулке. Изумрудные деревья полыхали ярким зеленым светом, купаясь в лучах солнца. На небе кое-где виднелись пушистые облака, но так высоко, что их присутствие было почти незаметно в яркой синеве неба. Раз уж я встала, может мне перекусить? Интересно, почувствую ли я насыщение от ненастоящей еды? Вот и посмотрим. Изловив парочку млекопитающих, я с удивлением осознала, что сытость действительно пришла, в той мере, в которой могла прийти от крови животного. А что, если я не сплю? Оглядевшись, я увидела, что стою прямо под высокой, но не слишком пушистой елью. Ловко взобравшись на нее, Я с комфортом умостилась на широкой нижней ветке, запрокинула голову на согнутые руки. Может, это все таки не галлюцинация? Уж слишком она реалистична. К тому же я поднесла к лицу руку и, обнюхав ее, удостоверилась, что запах кедра, полностью пропитавший ту кофту, задержался на моей ладони. Значит, я и правда валяла дурака и проснулась уже давно, Но сама себя насильно заставляла отказаться от реальности. Я почувствовала, как умиротворение, раскатываясь по телу, постепенно заполняет его. Мне действительно удалось сбежать. И я действительно больше не нахожусь в этом ненавистном подземном городе. Единственное, что не давало мне покоя, — это Веста, оставшаяся там. Как бы я хотела, чтобы она видела то же, что и я. Вдыхала тот же свежий воздух, что и я и познакомилась с оборотнями, с которыми она давно мечтала пообщаться. Какое все-таки коварное это подсознание. Уснув и погрузившись в него, я оказалась в плену собственного воспоминания об одном из дней, когда Веста пробудила меня от сна. Это был наш первый разговор по душам. Насколько он мог быть таким, учитывая, что и я, и она боялись до конца друг другу открыться. Но воспоминание было лишь наполовину реальным. Остальная часть — мое больное воображение. Я уже хотела закрыть глаза и насладиться звуками леса и ласкающими кожу лучами солнца, но почувствовала на себе чей-то взгляд. Повернув голову, я увидела темно серого волка, слегка наклонившего морду с навострившимися от любопытства ушами. «Что?» — не выдержала я пристального взгляда. «За мной приехала полиция. Я тут побуду, пока они не уедут, и уйду». «Обещаю не мешать». Волк немного поворчал, но в этом ворчании скорее слышался вопрос, а не злость. «Почему приехала полиция? Я не знаю». Спрашивал меня, волк или нет, но я ответила на вопрос, который задавала сама себе. «Может, Питер и решил, что меня похитили?» Я усмехнулась, представив, как Питер тычет дрожащим пальцем перед носом Тайлера, вопрошая, где она, не съел ли ты девушку-кровопийца. Волк сделал шаг вперед и склонил голову на другую сторону. Питер был мне другом. По крайней мере, я так думала, пока была человеком. К моему удивлению, волк сел, не сводя с меня глаз. Мне показалось, будто он был заинтересован в разговоре. Я присмотрелась к нему, задумавшись он или нет. Вдруг я с простым волком-переростком говорю. Кто знает, может, они как-то просочились в этот лес. Но нет. Перепутать невозможно. Передо мной действительно был оборотень с полыхающими глазами, глядя в которые у меня переворачивалось все внутри. Я вспомнила те медовые глаза, что затягивали в омут. Слушай, а ваш вожак помнит о своем обещании? Решив получить выгоду от этой встречи, я напомнила волку о договоре. Он должен мне разговор. Волк встал, прищурился, и мне показалось, будто он вот-вот заговорит. Но нет. Он только кивнул, прикрывая глаза. «Тогда я хочу поговорить. Сегодня». Он сделал шаг назад. Легкое дуновение ветра потревожило его шерсть. Верхушка моего дерева еле-еле качнулась. Волк не спешил отвечать, и я уже было решила, что сказала недостаточно громко. Но он вдруг снова кивнул. «Отлично!» — улыбнулась я и тут же задумалась — «А как мы договоримся о времени и месте?» Волк поднял морду, посмотрел на солнце и указал глазами на запад, после чего снова посмотрел на меня. «После заката? Ночью?» — предположила я. Волк кивнул. «Давайте в полночь, если вам будет удобно. Только пусть вожак придет в человеческом обличье. Мне нужен диалог, а не монолог. А что насчет места?» Волк покрутил головой и с усердием провел несколько раз лапы по земле, из чего я сделала вывод, что на этом месте и встретимся. Волк мои предположения подтвердил. Я хотела было еще что-то сказать ему, но волк навострил уши и устремил взгляд вглубь леса за моей спиной. Обернувшись, я увидела медленно подкрадывающуюся Фиби. Она не отрывала взгляда от оборотня. «Ну, что хотела полиция?» спросила я от чего фиби вздрогнула и задрав голову уставилась на меня так будто я восстала из мертвых от вида ее перепуганного лица я засмеялась думала меня волк съел я тебе что красная шапочка по лицу фиби пробежала обида видимо девушка действительно подумала что волк решил со мной поквитаться она обиженно скрестила руки на груди полиция хотела уточнить что-то про пожар и не поверишь, Выразить тебе личную благодарность за спасение Лоры. Ответила Фиби, не спуская глаз с волка. Я вежливо поинтересовалась у полицейских, с чего они решили искать себя в нашем доме. И почему же? Питер подсказал. Сухо ответила Фиби. Слезай давай, красная шапочка. Плавно перевернувшись, я соскользнула с ветки и приземлилась на ноги. До встречи в полночь. Повернувшись к волку, я махнула на прощание, и двинулась вместе с Фиби к дому. Как только волк скрылся из виду, Фиби остановилась и встала передо мной. «Зачем ты это сделала?» «Что?» — настороженно уточнила я. «Зачем ты уснула?» — пояснила Фиби. «Ты полторы недели не открывала глаз, неделю даже не дышала. Мы испугались, что ты...» «Что?» «Не хотели труп держать в доме?» Отшутилась я, и хотела было двинуться вперед но Фиби снова перегородила дорогу. «Это не смешно. Крис очень переживал». «Он от тебя практически не отходил», — тихо сказала Фиби. Я лишь поджала губы. Догадаться, кто меня обнимал, кто держал за руку и от кого так приятно пахло кедром, было нетрудно. Мой сон не решил проблему, а только затянул ее и даже немного усугубил. Мне было уж слишком приятно в объятиях Криса и то, что он не отходил от меня». «Это была его кофта?» — спросила я, припоминая, как сжимала ее в руках. «Да», — усмехнулась Фиби. Я улыбнулась, вспомнив, как кто-то ворочился возле меня. «Наверное, чтобы снять с себя кофту». «Лекса, он правда хороший парень. Не поступай так с ним», — тихо сказала Фиби, поднимая на меня свои яркие фиолетовые глаза. «Ты же знаешь, что у вас ничего не выйдет. Это невозможно. Почему так категорично?» «Я вот считаю, что...» «Не обманывай себя», — перебил у меня Фиби. «От этого легче не станет ни тебе, ни ему». Отчасти Фиби была права. Но я все равно верила, что судьбу можно изменить. Ну или, по крайней мере, обмануть. Даже если мы с Джонатаном родственные души, пока они не слились в единую, у меня есть шанс жить той жизнью, которую я успела представить рядом с Крисом. «Но почему мой избранный не он?» Так было бы гораздо легче и проще. Я тяжело вздохнула. Мне не хотелось отказываться от добрых багровых глаз Криса. Но я и не должна, ведь так? Правда, теперь, когда я встретила его, и знаю, что он носит в себе половину моей души, все стало гораздо, гораздо сложнее. Ведь каждый раз, когда вспоминаю о трехцветном волке, чувствую, как моя душа стремится к его. К моему удивлению, Фиби заметила, что выражение моего лица изменилось от невеселых мыслей и сжала мою ладонь. Сейчас я ощутила такую поддержку, которую не ощущала долгое время, и, наконец, осознала слова, сказанные миражом Весты. Возможно, мне действительно удалось найти друзей. «Идем», — сказала Фиби, потянув меня за руку.